Глава вторая. «Счастливо оставаться!» – скажет мама. «В машину ее! Быстро!» – скажет депутат Государственной Думы. «Бред!» – Алиса недовольно поморщилась и выключила телевизор. «Сто каналов, а выбрать нечего. Сплошная дребедень». «Раздражает! Ох, как же все раздражает!» Если бы телохранитель Мэри Лев не вертел головой направо и налево, а просто нес чемоданы, было бы куда лучше. Фотография очередной успешной куклы уже красовалась бы на сайте журнала для женщин. Долго ли переслать по электронной почте? Но он, гад, испортил охоту и лишил заработка. Сволочь! Алиса скривила губы, встала с кресла и направилась на кухню. На ближайшую неделю никаких вылазок не предвидится. А так хотелось накопить денег на каникулы. Можно подежурить у дома еще какой-нибудь выдающейся личности современности. Но где взять свежий адрес? Не фотографировать же бесконечно одних и тех же. Осведомители молчат. Да и мамуля последнее время не балует. Мамуля! Алиса ухватила нужную мысль за хвост и свернула в большую комнату. и ноги утонули в мягком ворсе ковра, в нос влетел навязчивый аромат лилий, одна ваза с цветами на подоконнике, а другая на журнальном столике. Лучше бы поклонники дарили маман тюльпаны и гвоздики. Дешевле и не воняют. Придвинув стул к шкафу, Алиса забралась на него и распахнула две маленькие дверцы. Достала с верхней полки обклеенную подарочной бумагой обувную коробку и едко улыбнулась. «Здравствуйте, звезды! Давненько мы с вами не виделись!» Пестрая коробка с потертыми углами и масляным пятном на крышке имела весьма колоритное название «Ларец удачи». Набита она была фотографиями, салфетками, бумажками, клочками, амбициями и надеждой. И принадлежало все это богатство Дании Григорьевне Бестужевой. «Мамуля!» С семнадцати лет она коллекционировала автографы знаменитостей и при случае фотографировала с ними. «О, Слава! Прилипай, прилипай!» Да и к тому же похвастаться такими вещичками всегда приятно. С ним я случайно встретилась в кафе. Ага, ага, проболтали целый час. А с ней летели вместе на гастроли. В жизни она намного обаятельнее и моложе и так далее. Правда, в последние годы ларец удачи не пополнялся и особым спросом не пользовался. Только Алиса иногда в него заглядывала с целью отыскать для охоты новую жертву. О некоторых личностях маман могла рассказать многое, включая нынешних любовников и адрес проживания. Алиса слезла со стула, тряхнула коробкой и, услышав многообещающее «хруп-хруп», улыбнулась. «Лежат, голубчики, ждут своей очереди». Фотографии уже много раз были изучены. Некоторые отсканированы, обрезаны и благополучно проданы. Но каждый почти раз, пересматривая реликвии, удавалось отыскать что-нибудь нужное. То мамуля вспоминала новые подробности встречи со звездой, которые позволяли нарыть новый материал для дешевого журнала или газеты, то оказывалось, что знаменитость переехала и живет по соседству. Ах, совсем забыла! То, благодаря удачному кадру, удавалось придумать невероятную историю и всучить ее знакомому журналисту, Так, например, режиссеру Савочкину, случайно запечатленному семь лет назад на ипподроме Верхом на лошади, было приписано лихое жакейское прошлое, а также он был объявлен владельцем трех арабских скакунов, каждый ценой по полмиллиона долларов. Разложив фотографии на диване веером, Алиса окинула взглядом накопленное годами богатство но кто тут соскучился по черному пиару щелчок замка хлопок дверью и алиса ты дома я только что из джерси выклинчила небольшой отпуск и взяла платье ближайшие три дня я проведу в сочи ой теплое море частная гостиница я уже обо всем договорилась Вдохновенно затараторила перевозбужденная Данна Григорьевна, влетая в комнату. «Извини, я тебя с собой не беру, все так быстро получилось, ну, ты сама понимаешь. Десять минут на отдых, полчаса на сборы, а потом прямиком в аэропорт». Она села в кресло, закрыла глаза и блаженно улыбнулась. «Ой, море, море!» «Море!» Фраза «Ну, ты сама понимаешь» для Алисы означала только одно. У мамули очередной роман, и она находится на гребне экстаза. Да, ты не представляешь, как вытянулось лицо директора, когда я попросила отпуск. Да ты соображаешь, о чем просишь. Я-то как раз соображаю. Дана резко махнула рукой. Чёртово место! Когда-то я думала, что проработаю в Джерси только год. Ну, максимум два. Передохну, наберу сил. Но это же не ресторан. Это остров погибших кораблей. Прибило течение, и обратной дороги нет. Но нашему Карловичу ничего не оставалось делать, как отпустить меня. Я звезда. Пусть маленькая, но звезда. Другой такой они не найдут. Я идеально вписываюсь в атмосферу. Шикарно пою и сверкаю. Ага, равнодушно согласилась Алиса. Про остров погибших кораблей она слышала уже раз пятьдесят. Про звезду и атмосферу тоже. Сейчас ее интересовало совсем другое. Алиса выдернула из веера одну фотографию и нахмурилась. Этого снимка раньше в коробке не было. Черно-белый, отличного качества и совершенно не потрепанный, будто его утром напечатали. Каменная мостовая, фонари, кусок вывески. Арбат! Точно Арбат! А на переднем плане мамуля и молодой парень. Невероятно похожий на Джорджа Клуни. Открытое лицо, ровные черные брови, широкий подбородок, несколько кривоватая улыбка. Откуда эта фотография и сколько ей лет? Десять? Возможно. Мамуля всегда прекрасно выглядела, и больше тридцати пяти ей сейчас не дашь так что на ее возраст ориентироваться бесполезно моложе это точно, но насколько алиса поднесла снимок ближе нет снимку больше чем десять лет лет пятнадцать одежда такая но чудная у тебя деньги есть ага ты можешь отвечать нормально Дана сморщила нос, закинула ногу на ногу и посмотрела на потолок. Уже вечером я увижу море. Не верится. Одежды много брать не буду: купальник, пара юбок, платья, кофточки. А весной поеду в Турцию. И только пусть попробуют не дать мне нормальный отпуск. Она повернулась к дочери и, наткнувшись взглядом на ларец удачи, добавила. «Опять тебе понадобилось это барахло. Ты можешь не носиться по Москве хотя бы неделю». «Кто это?» — вместо ответа спросила Алиса и развернула фотографию картинкой к родительнице. «А!» Дана вновь махнула рукой и фыркнула. «Была в среду у Светки и забрала несколько старых снимков». «Обалдеть! Год с ней не виделась, а она успела выйти замуж и развестись. Теперь опять подыскивает кандидатуру на роль супруга». «Мамуля!» — протянула Алиса, пытаясь прервать начавшийся поток слов. Рассказы про одноклассницу Светку Лимонову никогда не были короткими. «Не называй меня так». Терпеть не могу, это старческая мамуля!» «Я знаю», — подумала Алиса, «но другого способа тебя остановить просто не существует». «Чем знаменит этот парень? С какой радости ты сунула фотографию в ларец удачи?» «Ага, посмотри внимательней», — улыбнулась Дана. «Возможно, догадаешься сама. Только не говори, что это Джордж Клуни». Все равно не поверю. Да, похож, но не он. Даже врать не буду. Актер? Нет. Спортсмен? Нет. Певец? Боже мой! Моя дочь совершенно не интересуется политикой. Стыд и срам. Дана иронично покачала головой и, бодро вскочив с кресла, направилась в свою комнату. Пора собираться, а то так и на самолет опоздать можно. «Политика?» Алиса приподняла брови и проткнула взглядом высокого черноволосого парня. «Есть, есть что-то знакомое». Она редко смотрит телевизионный выпуск новостей, редко задерживается на нудных передачках, газеты и журналы пролистывает слишком быстро и похвастаться политической грамотностью не может. Но все же некоторая информация в голове оседает, если в ней покопаться. «Какой-нибудь журналист!» — крикнула Алиса. «Бери выше, депутат Государственной Думы!» — донесся звонкий голос мамули. «Ого! Ого-го! Ого-гошечки!» Такого улова еще никогда не было. Как его зовут? Стыд и срам, — спокойно повторила Дана, возвращаясь в гостиную. Надо же хоть иногда интересоваться тем, что происходит в стране. «Ах, ах, ах!» — передразнила Алиса. «Ты сама скольких депутатов знаешь?» «Нескольких». Неопределенно ответила «да», она, стараясь до конца играть роль матери. «Так как его зовут?» «Максим Юрьевич Северов. Он теперь такая важная персона. Закачаешься. Плакаты с его портретами и девизами натыканы по всей Москве. Неужели не видела?» «И в новостях постоянно мелькает. Я, честно говоря, не очень слушаю, о чем он там разглагольствует». Но вроде выступает по делу и кашу по тарелкам не размазывает. Алиса пожала плечами. Видела или нет? Раньше депутаты ее совсем не интересовали. А сейчас? Если нарыть компромат на Северова, за такую бомбу можно получить кучу денег. А где ты с ним познакомилась? у друзей у Светки. Дана вытащила из ящика зарядку для мобильника и на миг замерла. Да, точно у Светки. Кажется, он приятель ее двоюродного брата. А когда это было? Сколько лет снимку? Да больше десяти лет. Я хорошо получилась, правда? Ты не знаешь? куда я могла убрать бежевую сумку? Ту, что с цепочкой на кармане. Дана вновь выскочила из комнаты и, вернувшись уже с сумкой, продолжила. Северов тогда учился в институте и мечтал о большом будущем. Постоянно бубнил какую-то ерунду и толкал теории. В жизни бы не подумала, что он добьется таких успехов. Сейчас-то он мужик видный а раньше производил совсем другое впечатление. Ребенок, как и есть ребенок. Представляешь, Светка не хотела отдавать фото, жадничала. С некоторых пор она его хранила, как зеницу ока, и друзьям показывала. А вот, мол, какие у меня знакомства имеются. Ха-ха, я ей пообещала в следующий раз показать наш ларец удачи. Она от зависти лопнет. Так, где мой крем для рук? Алиса наблюдала за суетливыми движениями матери и думала, прикидывала. Есть шанс раздобыть адрес Северова и есть шанс узнать что-нибудь горячее о его личной жизни. Тетя Света любительница поболтать и посплетничать. «Уж она-то про знакомого депутата должна знать все. Морально, аморально, опасно, не опасно. Да ну, ерунда! Это будет охота года! Нет, охота века!» А сфотографировались мы на Арбате. Первого мая народ гуляет. Светка натерла пятки новыми туфлями. Уж это я хорошо запомнила. Целый час аптеку искали, чтобы купить лейкопластырь. А какие вкусные пирожные продавались в магазинчике при ресторане «Прага» со взбитыми сливками. Объедение. Вернусь я, скорее всего, в среду. Там видно будет. В понедельник и вторник у меня и так выходные. А на сегодня, субботу и воскресенье, я отпросилась. «Северов женат?» – перебила Алиса, убирая в коробку разложенные на диване фотографии. «Все, кроме одной». «Нет, не понимаю, чего он тянет. Холостой политик. А -а -а. Есть здесь какая-то недоработка. Ему для карьеры обязательно нужна положительная жена» которая будет заниматься благотворительностью и смотреть на него, раскрыв рот. Подруга и соратница. Этакая отличница без пятен на репутации. Крупская, усмехнулась Алиса. «Почти. Внешний облик в наше время тоже очень важен. Аккуратная, приятная, мягкая, женственная, без выпендрежа. Вот такая бы подошла». Значит, если у него роман с какой-нибудь манекенщицей, это не есть хорошо. Но манекенщицы разные бывают. У особо раскрученных и различных мисок, победительниц конкурсов красоты, благотворительность прописана в контрактах. Хотя такая жена для политика скорее минус, чем плюс. Модели не всегда могут похвастаться гладким прошлым, да и настоящим. Да, она отправила в объемную сумку косметичку, застегнула молнию и удовлетворенно добавила. Осталось только принять душ, одеться и я готова. А ты знаешь, где он живет? Алиса, давай пропустим лекцию о нравственности. Хорошо. Да плюхнулась в кресло и строго посмотрела на дочь. Последнее время разговоры на подобные темы проходили по следующему сценарию. Профилактическая беседа «Ты, девушка» и заниматься подобным «Дурной тон». Потом фразы из серии «Папарацци рано или поздно получают по шее». А затем скомканная концовка «Возьмись лучше за молоденькую звезду». Пусть не расслабляются. На молодых и успешных у Даны Григорьевны Бестужевой была самая настоящая аллергия. Чесалось абсолютно все. «Э, «Мне сейчас некогда», — решила она сократить лекцию до минимума. «Но я тебя прошу, оставь Северова в покое. Неужели ты не понимаешь, что с политиками лучше не связываться?» «У каждого по два пистолета и по десять телохранителей. Понятно?» «Ага. Обещаешь?» «Обещаю. Только мне нужен его адрес». Алиса наклонила голову на бок и улыбнулась. «А что ты будешь делать, когда он отправит тебя в ближайшее отделение милиции?» «Ничего особенного». «Предъявлю этот снимок и скажу, что моя бесподобная, сногсшибательная мама, его давняя знакомая, и мы всего лишь хотели сделать сюрприз. Бла-бла-бла», — -бла. Алиса помахала фотографией и добавила. «Еще я скажу, что верю в правосудие, светлое завтра, мир во всем мире и мечтаю пополнить ряды партии, лидером которой он является». «Надеюсь, партия не коммунистическая?» «Ты неисправима!» Дана засмеялась, замотала головой и направилась в ванную. «Как же не хочется думать ни о чем другом!» «Море! Море! Море! Андрей! Андрюша!» «Небольшие кафешки! Лотки с сувенирами!» Экскурсионный автобус. Северова ей подавай. Надо еще взять гель для душа и маникюрные ножницы. Андрей, Андрюша, как же будет хорошо, как же будет замечательно. Дана включила воду и скрепила заколкой на макушке рыжие волосы. В Москву она вернется совсем другой. Отдохнувшей и помолодевшей лет на десять. Пусть Алиса делает, что считает нужным. В конце концов, она девочка взрослая. Так, какие еще есть аргументы? Светка действительно знается с Северовым. Ну, почти знается. Остались же какие-то связи. Особых проблем не будет. Да и юной искательнице приключений Не помешает хорошая взбучка. Может, перестанет шляться по улицам с фотоаппаратом. Алису все равно ничем не остановишь. Самое правильное – проконтролировать. Вот Светка и проконтролирует, и подстрахует в случае чего. «Море, море, море! Андрей, Андрюша!» А если ситуация повернется другим боком и в интернете появятся скользкие снимки с физиономией Северова, тогда это вообще не ее проблемы. Это проблемы депутата Государственной Думы. Отлично. Можно спокойно отправляться в отпуск. Адрес знаешь. Живет за городом. «А, ну и ладно». Дана посмотрела на Алису. «Дорогая, я сделала все, что могла, но, увы, увы, увы». И продолжила разговор. «А, просто так интересуюсь. Вдруг рядом с моим домом я бы зашла в гости? Шучу, конечно же, шучу. А я улетаю в Сочи. Спроси, где он бывает?» Прошептала Алиса, надеясь получить хоть какую-нибудь информацию. Свет, а где Северов бывает? Как ничего не знаешь? Пусть не врет, бросила Алиса и тут же схлопотала укоризненный взгляд под названием Уважай старших. Не ври, повторила Дана, поглядывая на часы. Тик-так, тик-так, море, море, море. «Ты сама говорила, что твой брат изредка перезванивается с ним. Они не встречаются?» А «Жаль. Нет, я еще не сошла с ума. Я же говорю, в гости к нему не собираюсь. Пошутила». «А как у него на личном фронте?» Подсказала следующий вопрос Алиса. «Он жениться не собирается? Ты... ты бы за него пошла?» Дана закинула голову назад и захохотала. «Да-да, на Джорджа Клуни он действительно похож. Именно поэтому у его партии такой высокий рейтинг. Женщины голосуют руками и ногами. Книгу написал. Ха -ха, вот дает. Как называется? А, «Право вершить добро»? Не сомневаюсь, скоро он станет президентом». Ха-ха, обязательно куплю и прочитаю. Молодец, весь гонорар подарил благотворительному фонду. Ой, чего не сделаешь ради качественной репутации? А автографы он случайно не раздает? А раздает? Спроси, где и когда? прошептала Алиса, предчувствуя удачу. «А где и когда?» «А, культурный центр фонда «Просвет»? Первый цвет? Подснежник?» а, «Ну ты даешь! Неужели не могла запомнить?» «Ладно, ладно, не ругайся. Пусть раздает автографы где хочет, неважно». «Да, отправляюсь в отпуск». Сначала думала на три дня, но потом аппетиты выросли, и теперь планирую вернуться в среду. Ну, не от меня зависит, ну, ты понимаешь. Алиса усмехнулась. Опять это многозначительное, ну, ты понимаешь. И подошла к журнальному столику. Наклонилась, достала с нежной полки толстенный телефонный справочник и зашуршала страничками. Фонды, фонды, фонды, культурные центры. Целую. До свидания. Не забывай. И прошу тебя, пригляди за Алисой. Позванивай ей. Договорились? Привезу тебе магнитик на холодильник. Ой, опаздываю, опаздываю. Еще раз целую. Дана отключила телефон и, небрежно кинув трубку в кресло, отчиталась. Все, что могла, узнала. Северов написал книгу. Она вышла в начале июля. И теперь раз в неделю он раздает автографы в центре какого-то фонда. Не то просвет, не то первый цвет, не то подснежник. У Светки в голове путаница. Ах, да, я опаздываю. Дана метнулась в коридор. Две секунды потратила на изучение собственного отражения в зеркале, потом повесила маленькую сумку на плечо, большую взяла в руку и крикнула. «Счастливо оставаться и не впутывайся ни в какие истории!» «Море, море!» «Не впутаюсь, не волнуйся!» мысленно пообещала Алиса, закрывая дверь. Пухлый справочник не подвел. Фонд назывался «Просвет». И, судя по списку многочисленных резиденций, финансовых проблем у него не было. И еще бы! Какие проблемы, если лучший друг – депутат Государственной Думы? — Теперь остались сущие пустяки, — улыбнулась Алиса. — Трепещите, Максим Юрьевич! Курок взведен. Немедля она набрала один из указанных номеров и, пропитав голос приторной заинтересованностью, обрушила на секретаря град вопросов. Когда, где и почем? Правда, неправда? Уверены, неуверены? Вход свободный. Место для парковки имеется? А книг всем хватит? А фотографировать депутата можно? «Во сколько мероприятие закончится?» «Нужное и ненужное в кучу!» «Встречи с депутатом и автором книги «Право вершить добро по пятницам в течение августа с четырех до шести», — повторила Алиса, закончив разговор. «Пятница! Пятница!» Она бросилась к компьютеру, но, взглянув на часы, передумала. Некогда читать биографию Северова и некогда разглядывать его нынешние фотографии. Плохо, плохо, а что делать? Не откладывать же охоту до следующей недели. «Максим Юрьевич, дождитесь меня! Пожалуйста, дождитесь! Очень хочется познакомиться и узнать, как много добра вы уже совершили!» Алиса вышла на улицу и посмотрела на красный форт «Фокус», припаркованный неподалеку от подъезда. Мамуля уехала, и теперь можно без проблем пользоваться ее средством передвижения. Ключи есть, права есть, доверенность есть. Но вероятность застрять в пробке слишком велика, да и опыта вождения не так уж много. Спокойнее автобусом и метро, лучше не рисковать, промелькнула в голове Алисы, и, пройдя по разрисованному мелками тротуару, она свернула к остановке. Август выдался теплый, и в ветровке, что утром, что во второй половине дня было жарко, но облегчать одежду Алиса не стала, так привычнее и спокойнее хотя образ гламурной рассеянной фанатки тоже бы подошел ах можно у вас взять автограф ах можно с вами сфотографироваться не -э, это же надо лезть в шкаф маман напяливать на себя юбку мини блестящую полупрозрачную кофточку фотоаппарат будет уж слишком выделяться больно хорош Вряд ли такой может быть у мимо проходящей восторженной дурочки. Подумают журналистка, а это ни к чему. А так спортивная девчонка, якобы сторонница здорового образа жизни, интересуется политикой, болеет душой за будущее России. Главное окончательно не потерять связь с реальностью. По всем параметрам является представительницей продвинутой молодежи. Алиса хмыкнула и, зайдя в автобус, села у окна. Сегодня особого улова не будет. Она просто разведает обстановку, понаблюдает за Северовым и постарается разузнать, где он живет. Как? Непонятно. А с другой стороны? Вдруг он приехал на раздачу автографов не один, и в машине его ждет длинноногая королева какого-нибудь конкурса красоты. Всех мужиков тянет на глянец, на чудо-бабочек их тянет. И Северов наверняка не исключение. Может, ему и нужна положительная жена, и он себе такую найдет? Даже скрипя зубами будет сохранять ей верность, но пока, пока свободен, без сомнений, снимает с жизни сливки и столовой ложкой отправляет их в рот. Мужику власти этим все сказано. Да, подтвердила вслух свои мысли Алиса и, выйдя на нужной остановке, поспешила к метро. Культурный центр представлял собой простенькое серое здание, окруженное афишами и иномарками. Здесь проходили различные тренинги, творческие вечера, презентации, семинары, читались лекции и пудрились мозги томящимся гражданам. 15 августа состоится встреча с целительницей Ираидой Белой. Ну, все понятно. Пробежавшись взглядом по плакатам, Алиса сконцентрировала внимание на огромном портрете депутата Максима Юрьевича Северова. Да, она видела раньше это лицо в каком-то журнале, газете. Смутное воспоминание. А что же вы его так отретушировали? Лицо оранжево-розовое, морщин практически нет. «Глаза! А вот глаза настоящие!» «Не надо на меня так смотреть, Максим Юрьевич!» Покачала головой Алиса, подойдя к плакату вплотную. «Должен же кто-то указать на ваши ошибки!» Резко развернувшись, она осмотрела близлежайшую территорию. «Странно, никакой охраны на улице нет!» А, впрочем, сейчас модно подчеркивать близость к народу. Два-три телохранителя за спиной и... «О чем вы говорите? Я такой же, как вы!» «Козел! Заранее козел по всем пунктам!» Алиса достала сигарету и с удовольствием закурила. Азарт вместе с дымом влетел в легкие, и на лице появилась жесткая улыбка. Рука дернулась сначала к бейсболке, волосы не торчат, затем к замочку молнии и ветровки. вжик вниз. Фотоаппарат прятать бесполезно, да и не надо его прятать. Она поклонница Северова, как и он мечтает нести добро в массы. И еще мечтает сфотографироваться со своим кумиром. Далеко идти не пришлось. Прямо на первом этаже в просторном зале проходила вялая презентация книги. Три стола со стопками бестселлера, несколько человек в мягких креслах, кучка молодежи возле одной из колонн и разноцветная толпа женщин. А, без сомнения, влюбленные по уши в депутата-дамочки и всего один телохранитель. «Ух ты! Да вы, Максим Юрьевич, неробкого десятка будете!» Стараясь разглядеть за дамами Северова, Алиса вытянула шею. «Нифига не видно! Надо купить книгу и лезть за автографом!» «Извините!» — обратилась она к девушке с бейджиком на груди. «А сколько стоит право вершить добро?» «А ну что вы!» Максим Юрьевич раздает книги бесплатно. А две можно взять? Ну, если вам нужно. Я поняла, спасибо. Честно говоря, не сомневалась в щедрости Максима Юрьевича. Алиса закивала и, протянув руку, взяла одну книгу. Лишняя макулатура ей не нужна. Я собиралась приехать с мамой, но она не смогла. — Будем рады увидеть вашу маму в следующую пятницу, — радушно сказала девушка. — О, я обязательно передам ей, — ответила Алиса и обернулась. На нее смотрел телохранитель Северова. Пристально смотрел. Высокий парень, худой, интеллигентного вида, черный костюм, руки за спиной. — А ну, смотри, смотри. Никто тебе не мешает. А я сейчас возьму автограф у твоего босса и задам пару-тройку вопросов относительно его программы. Каким он там образом собирается двигать Россию вперед? Черт! Тухлая вечеринка! Зацепиться не за что! Протиснувшись между дамочек, бурно обсуждающих политические вопросы, Делать им нечего. Алиса приблизилась к массивному столу, за которым восседал сам депутат и писатель. Встав в очередь, она отклонилась в сторону и посмотрела на Северова. Он, точно чувствуя на себе изучающий взгляд, закрыл книгу, протянул ее опрятной блондинке и, откинувшись на спинку кресла, повернул голову налево. Но его взгляд скользнул мимо Алисы. Сколько ему лет! удивленно подумала она, отмечая и седину на висках, и морщины на лбу. На фотографии, которая раньше лежала в ларце удачи, а теперь покоится во внутреннем кармане ветровки, северов совсем молодой, а здесь. Зато по-прежнему очень похож на Джорджа Клуни. Мамуля сказала, прошло больше десяти лет. «Больше — это сколько?» «Подпишите, пожалуйста», — попросила Алиса, когда подошла очередь, и чтобы ее фотоаппарат не вызывал ни у кого вопросов, добавила. «А можно с вами сфотографироваться? Я издалека приехала. Так хочется снимок на память». «А, конечно, можно». Северов улыбнулся. «Широко и профессионально. Поможешь?» Он обернулся к своему телохранителю. Тот подошел и молча протянул руку. «Вы, пожалуйста, на эту кнопочку нажмите и больше ни на что не нажимайте», провела инструктаж Алиса. «Мне этот фотоаппарат папа подарил, и я еще не разобралась, как им пользоваться». «Почти правда. Лучше изображать простую наивную особу. Щелк, и готово. Северов вернулся к столу, а Алиса, прижав руку к груди с радостным выражением лица двинулась к выходу. Уши старательно впитывали смесь разговоров, глаза бегали по сторонам. Ну уже, поделитесь чем-нибудь интересным. Да, чего же хорош и не жадный? А мне такие приятные слова написал. Не зря приехали, да? Если бы все депутаты были такими, мы бы давно забыли, что такое преступность и безработица. Книжку я еще неделю назад купила и прочитала. Абсолютно все по делу. Не женат, но, кажется, его холостая жизнь скоро закончится. Стоп! Алиса замерла для конспирации и уставилась на стенд с расписанием мероприятий, намеченных на август. «Она преподает в институте? Больше ничего не знаю». «Эх, а так все замечательно начиналось!» Алиса обернулась. Телохранитель Северова продолжал сверлить ее взглядом. «Да пошел ты!» Буркнула она и направилась к выходу. Рука юркнула в карман поближе к пачке сигарет. Глупо, глупо было надеяться на везение. И, похоже, Северов уже подобрал себе достойную невесту. Раздобыть бы ее фотографию, хоть какую-нибудь для начала. И все-то у него продумано. Сидит за столом в окружении поклонниц. Любодорого дорого посмотреть. Депутат, писатель и друг. Фу!» «А, позвольте мне вас поцеловать!» — раздался визгливый возглас за спиной. Алиса резко развернулась, автоматически вцепилась в фотоаппарат и метнулась за колонну. «Максим, я обожаю вас! Максим! Вы такой мужчина! Такой мужчина!» Крепенькая девица в красных брюках с заниженной талией и розовой футболке, усыпанной бусинками и блестками, подняв руки, ломанулась вперед. Голый живот и бока своей белизной и округлостью притягивали взгляд и намекали на то, что их обладательница увлекается сладким, мучным и жирным. «Я жить без вас не могу!» Замотала головой девица и, рухнув на стол, обвила руками шею изрядно напрягшегося депутата. Алиса вскинула в фотоаппарат. Первый кадр, второй, третий. «Я хочу от вас ребенка!» Но Северов, кажется, не хотел. Без сомнения, он бы с радостью отпихнул истеричку. «Но разве позволишь себе такую роскошь на глазах у обалдевших поклонников и поклонниц?» Максим Юрьевич прилепил к лицу натянутую улыбку и осторожно попытался убрать руки девицы со своей шеи. «Не получилось!» Телохранитель, видимо, на этот счет имел четкие указания, потому что тоже никаких особых действий не совершил только подошел поближе к своему боссу и что-то спокойно произнес. Наверное, пытался достучаться до разума дебоширки. — Только один поцелуй! Умоляю, только один поцелуй! — О, лобзай ее, лапзай! — тихо усмехнулась Алиса и добавила. — Жалко тебе, что ли? Девица заерзала голым животом по столу и завиляла попой. Обтянутой красными брючками, точно голодный тузик хвостиком перед куском ароматной колбасы. Несколько книг с глухим стуком упали на пол. Четвертый кадр, пятый, шестой. Народ расступился. Кто-то охал, кто-то хихикал, кто-то, раскрыв рот, с удовольствием впитывал сочную сцену. «Хочу ребенка!» Завизжала девица и, вытянув губы трубочкой, дернулась вперед навстречу любимому депутату. Больше кадры Алиса не считала. Щелкала, щелкала, щелкала. «Я попрошу вас успокоиться», — громко отчеканил Северов, понимая, что спектакль затянулся. Его слова стали командой для телохранителя. Тот подошел к столу и положил руку на плечо девицы. «Не трогайте меня!» Она отмахнулась, и депутат, пользуясь тем, что хватка ослабла в половину, резко встал. Теперь он был свободен. «Жаль, очень жаль, что она не успела тебя обслюнявить», — подумала Алиса. «Я провожу вас». Ровно сказал телохранитель, подхватывая неадекватную фанатку под локоть и помогая ей слезть со стола. От разочарования и переизбытка эмоций, побледневшая девица потеряла ориентиры и силы. Выпрямившись, она несколько раз качнулась, издала тоненькое и продолжительное у и медленно осела на пол, теряя сознание. Три девушки с бейджиками на груди с разных углов зала устремились к месту призабавных событий. Алиса же, прикинув, что пора не торопясь, стараясь не привлекать внимания, зашагала к двери. «Классная получилась вылазка! Классная!» Спустившись по малочисленным ступенькам подъезда, она вновь подошла к рекламному плакату с портретом Северова и пообещала. — Бессонные ночи вам, Максим Юрьевич, гарантированы! Настроение было таким прекрасным, что до метро Алиса решила прогуляться пешком. Всего-то три остановки, а если дворами, то вообще быстро получится. Дождавшись, когда на светофоре зажжется зеленый для пешеходов, она перешла улицу, купила в ларьке маленькую бутылочку пепси и плюшку с маком. Организм требовал отбивную, картошку и салат из свежих овощей. Но чего нет, того нет. Как назло, ни одной забегаловки с фастфудом поблизости. Книга «Право вершить добро» весьма мешала предстоящей трапезе, и поэтому без лишних размышлений была отправлена на дно грязно-зеленой урны. Сделав несколько глотков газировки, Алиса пошла вдоль проезжей части, прикидывая, где лучше свернуть. Миновав киоск с прессой и закрытый на ремонт продуктовый магазин, Она остановилась около фонарного столба и, предвкушая наслаждение мягкой сдобой, сняла с плюшки целлофановую обертку. Через секунду показалась серебристая морда БМВ. Искрящаяся на солнце иномарка сначала поравнялась с Алисой, затем медленно проехала еще метр и замерла. Хлоп-хлоп, двери. Из машины вышли Северов и телохранитель. Алиса почувствовала, как холодеет в груди, и, старательно изображая беззаботность, жадно откусила булку. Бежать? Нет, это приговор. Значит, она виновата. Хотя забавно было бы посмотреть, как за ней припустит депутат Государственной Думы. Не. «Не припустит. Для этого есть натренированный телохранитель. Этот догонит». «Здравствуйте». Северов улыбнулся и встал по правую руку. «Полагаю, вы знаете, как меня зовут. Но я все же представлюсь. Северов Максим Юрьевич. Позвольте узнать ваше имя». «Ира», — на всякий случай соврала Алиса, дожевывая плюшку. В голове мелькнула шальная мысль, а не повторить ли подвиг той безумной девицы? Не бросится ли на депутата с воплями «Хочу ребенка!» Прохожих поблизости нет, но, возможно, это привлечет кого-нибудь с противоположной стороны дороги. Хотя зачем орать? Ничего политикан ей не сделает, за репутацию побоится. Я видел, что вы фотографировали происходящее в центре. Мягко начал Северов. Собственно, ничего страшного не произошло, но инцидент лично для меня прискорбный. Представьте мои ощущения. Я общаюсь с приятными людьми, отвечаю на вопросы, стараюсь дать совет. Оказать хотя бы психологическую помощь тому, кому она требуется. А плохо воспитанная девушка устраивает безобразную сцену и срывает мероприятие. Телохранитель подошел ближе и встал по левую руку. — Ага, — согласилась Алиса с вышесказанным. — Ирина, у меня к вам большая просьба. «Давайте удалим снимки из вашего фотоаппарата. Я не думаю, что они уж настолько вам нужны, а мне будет спокойнее. Вы же видели, я не обыскивал каждого входящего и старался изо всех сил лишить встречу официальности». Алиса подняла голову и внимательно посмотрела на Северова. «Короткая стрижка, редкая седина». Лицо открытое, такое бывает у путешественников, темные глаза и вокруг них морщинки, и на лбу морщины, ухоженный, хорошо пахнущий, и еще изворотливый. А когда это было? Сколько лет снимку? Да больше десяти лет. Я хорошо получилась, правда? Ах, мамуля, мамуля, кокетничала, на комплимент нарывалась. Да, Северову уже перевалило за сорок, а на фотографии он совсем молоденький. Я не любитель скандалов, и мне будет неприятно, если желтая пресса начнет раздувать из мухи слона. Мало ли... Вдруг каким-нибудь невероятным образом фотографии попадут в руки беспринципного человека. Всякое в жизни случается. Я не имею в виду вас. — А если я откажусь? — спросила Алиса. — Ну зачем же вы так? — покачал головой Северов. — Я полагал, мы сможем договориться. — Максим Юрьевич, извините. «Меня ждут дома. Мама, наверное, волнуется. Я, пожалуй, пойду. А снимки я оставлю себе на память. Обещаю никому их не показывать». Алиса хотела шагнуть назад и развернуться, но маневр не удался. Хранивший молчание телохранитель схватил ее за локоть и притянул к себе. Краем глаза она заметила что Северов кивнул и нахмурился, по всей видимости, сейчас пойдет совсем другой разговор. Безрезультатно дернув рукой, Алиса напомнила себе о тете Свете и о мамуле, которые некогда знали депутата Государственной Думы как облупленного. Нет, бояться нечего. Стоит только вынуть козырь из рукава. Как все изменится. А фотографии очень жалко стирать. Очень жалко. Кто же тебя прислал следить за Максимом Юрьевичем? Холодно спросил телохранитель. Чего? Протянула Алиса. Ты пришла в центр фонда с профессиональной фотокамерой, которая стоит кучу денег. Взяла книгу, попросила автограф. А, выйдя на улицу, выбросила ее в первую попавшуюся урну, — отчеканил телохранитель. Снимки этой ненормальной нас интересуют в меньшей степени. Больше всего хочется узнать, кто тебя прислал. Блин, не надо было выбрасывать эту долбаную книгу. Алиса сделала еще одну попытку вывернуться но бесполезно. «Давайте сядем в машину и там спокойно поговорим», торопливо произнес Северов. «Нет», мотнула головой Алиса. «Пошли к черту! Отпустите меня!» «Кто ты?» спокойно спросил телохранитель, игнорируя ее повышенный тон. «Кричать или не кричать? Поможет или не поможет? Согласиться или стереть кадры?» Но им на самом деле это не нужно, и они не отстанут, пока не вытрясут из нее всего. Не надо было, не надо было выбрасывать книгу. Значит, она вышла, а они следом. А следили, гады. Алиса посмотрела на зажатую в руке недоеденную плюшку, покосилась на бутылку Пепси и прищурилась. Врагу не сдается наш гордый варяг. Пощады никто не желает. Пора, пора выводить на сцену тетю Свету и мамулю. «Кто ты?» – на этот раз спросил Северов. «Кто ты?» «Хочу от вас ребенка! Хочу ребенка!» Так, кажется, кричала девица. Хватая вас, Максим Юрьевич за горло. Ха, Ха, продолжим игру и посмотрим, как вы сейчас себя поведете. Я? Алиса вздернула подбородок, встретилась взглядом с Северовым и громко произнесла. Я ваша дочь! Черные брови депутата Государственной Думы взлетели на лоб. Он ожидал услышать историю про завистников, конкурентов, частных детективов и тому подобное. Он бы не удивился, если бы стоящая рядом с ним девушка оказалась киллером. Но дочь... — Что? — Я ваша дочь, — повторила Алиса, наслаждаясь произведенным эффектом. Северов отступил на шаг. Достал из кармана рубашки платок и промокнул выступивший на лице пот. Посмотрел на небо, затем на своего телохранителя. кашлянул и захохотал. Громко, искренне. «Видимо, первый шок прошел», – про себя усмехнулась Алиса. Ха -ха, «Забавно, очень забавно», – замотал головой Максим Юрьевич. И кто же та женщина, с которой... То есть, э, кто твоя мать? Эх, жаль, спектакль подошел к концу. Впереди облом. Сейчас она назовет имя Мамуле, и шутка перестанет быть острой. Дана Григорьевна Бестужева в девичестве Воробьева. Реакция Северова удивила. Он не впал в задумчивость. «А кто это?» Не продолжил раскатистый смех, не махнул рукой. Он остолбенел, лицо на миг побелело, правая щека дернулась. «Как?» – тихо переспросил он. «Как зовут твою мать?» «Дана Григорьевна Бестужева», – откусив плюшку, повторила Алиса. Максим Юрьевич Северов кашлянул, сунул платок мимо кармана, ослабил узел галстука, расстегнул верхнюю пуговицу рубашки, медленно протянул руку вперед и несколько секунд простоял так, не шевелясь, потом покачал головой и сдернул с Алисы бейсболку. Оранжевое облако кудрявых волос упало на плечи, притянув к себе горячие лучи солнца. Яркий, красивый беспорядок, такой редкий, такой знакомый. Северов вздрогнул и, распахнув дверцу, БМВ скомандовал. В машину ее! Быстро!